Глава двадцать Пара. В какой-то мере мне повезло. Мой противник не стал использовать никакие техники, а, видимо, положившись на рефлексы Милуска, которым был еще совсем недавно, просто прыгнул на меня, давая мне драгоценные секунды, чтобы добраться до цели. «Умирай!» – Асси еще раз попыталась убедить меня не рисковать. Но брошенный мною перед собой Бон уже разбил контейнер из-под чипа, И Я ухватил его правой рукой. Вот и все. Надо мной нависает покрытый щупальцами рот, а я со всего размаха бью прямо в него, обдирая руку об острые зубы, как оказалось, скрытые за щупальцами, и засовывая чип как можно дальше в глотку. Клац! Зубы Алва сомкнулись, и я неожиданно осознал, что только что лишился правой конечности». Хорошо, хоть из-за шока боль пока еще не успела ударить по нервным окончаниям. Впрочем, плевать. Главное, я сделал то, что хотел. Теперь нужно постараться извернуться, защелкнув браслет на уцелевшей левой руке, и все. Как же медленно я к нему тянусь. Кажется, что в любой момент рука Алва меня достанет, схватит за шею и отшвырнет в сторону. Но тот почему-то не спешит, и я успеваю. «Ха! Этот браслет теперь мой!» На мгновение, забыв о потерянной руке, я повернулся к Калву и увидел, как тот, скорчившись, лежит на полу, а его тело содрогается в жутких судорогах. «Ты молодец!» — в ушах звенел голос Асси. «Теперь прикажи ему сплюнуть!» Голова начала кружиться, но я опять последовал ее совету. «Сплюнь! Знать бы еще, зачем все это!» Я посмотрел на Алва, тот еще больше согнулся, судорожно зарычал, а потом взял и выплюнул мою руку, уже начавшую перевариваться, залитую кровью и желудочным соком, но мою. «Слюна Алвов целебна, особенно когда он в такой форме», — снова заговорила Асси. «Возьми руку и приставь ее обратно». Я уже начал чувствовать боль, еще и оголенной костью за что-то задел чуть не потеряв сознание от вспышки перед глазами. А может быть, все-таки потеряв? Точно, Альф уже немного изменил свою позу. В ушах же истерично звучат подбадривающие голоса Бена и Аси. Сейчас это все не важно. Мне просто нужно проползти этот метр и прижать к себе обрубок, который, кстати, выглядит уже абсолютно целым и здоровым. Похоже, слюната на самом деле волшебная. Подтянувшись из последних сил, я добрался до руки, приставил ее на место, и все как-то сразу кончилось. Боль ушла, сознание прояснилось, да у меня даже резерв энергии восстановился. «Вот так бы сразу», — своеобразным образом поздравила меня Асси, а потом выдала кое-что, сразу заставившее меня забыть о ее ироничном тоне. «Кажется, я поняла, что именно тут случилось». Я слушаю. Пусть мое тело и абсолютно здорово, но мозгу, как оказалось, объяснить это не так-то и просто. В итоге я просто плюхнулся на пол рядом со все еще корчащимся алвом и выдохнул, разрешая себе расслабиться. И плевать на запах. «Смотри», — начала Асси, — «вы прилетели сюда и запеленговали сигнал базы, так?» «Да». «Но ни один аккумулятор не продержался бы столько». Да и выключают их на законсервированных объектах. Думаешь, кто-то запустил базу извне, а потом использовал этот сигнал, чтобы найти? Похоже на правду. Но ради чего все эти сложности? Да еще это абсолютная химера. Химера как раз, скорее всего, случайность. Я думаю, что целью была часть перчатки пылающих дланей, которую нашла твоя подруга. Такая редкая штука. Более чем... Но все же этот Алф... А ты знала, что Виви-сектор, которого мы ищем, Алик Кроу, тоже принадлежит к этой расе? Кроу? Асси словно о чем-то задумалась, а я неожиданно услышал чьи-то шаркающие шаги. Нейтан Котап. Я узнал одного из подручных Ами, что вместе со мной высадился на эту планету. Вот только что он тут делает? Принцесса отправила его присмотреть за мной, чтобы ничего не случилось? «Все хорошо», — я помахал рукой. «Тут был один монстр, но я его прикончил». «Жаль», — от голоса Катаба я сразу подобрался. «Вот не говорят так с друзьями. Даже в горячке боя не говорят». «Впрочем, так даже лучше. Теперь я смогу принести хозяину твою голову лично. Согласись, начальство ценит, когда мы работаем руками». «Похоже, меня снова собираются убивать. Вот только почему в руках у этого вели не дубон, а какой-то стеклянный шар?» «Непонятно. А все непонятное заслуженно вызывает опасения». «Не боишься, что убьешь одного из личных вассалов принцессы?» «А ты думаешь, что сможешь с ней связаться?» Котап нагло ухмыльнулся, и я чуть не последовал его примеру. Да, какое-то установленное им устройство заглушило сигнал от остального отряда дворян, но техника Маури явно работала на других принципах, и та же Асси сейчас со мной. «Кто бы не отправил этого мальчишку, он явно тебя недооценил», — поделилась она со мной в личном канале. «Предлагаю прибить его, а потом показать запись происходящего псевдопринцессе». «Лучше подождем, что он еще нам выдаст», — ответил я. И не думаю, что кто-то прям настолько меня не любит, что выделит целого агента на мое устранение. Скорее, это личная неприязнь, а такие разумные не следят за языком. А затем я продолжил разговор уже с наследником Катабов. «И что ты будешь делать дальше? Сражаться? А ты уверен, что сможешь меня победить?» «Двенадцатый уровень батарейки? Неплохо для мусора с окраин». Но что значит голый уровень без знаний? Казалось, что в этот момент он больше убеждает не меня, а самого себя. Тем более, что у меня есть то, что тебе точно не по зубам. И тут он разбил стеклянный шар, что до этого держал в руках. Оттуда начало вытекать что-то темное, собирающееся в сферу у него на ладони. Неприятная на вид штука. Внушение. Вихрь эргонов. Заряд. Пока еще не слишком поздно, я попробовал достать своего противника самыми разными техниками. Даже выстрела из корчера не погнушался. Но эта странная субстанция у него на руках, словно живая, перехватила все мои атаки. «Это живая звезда», — я услышал задумчивый шепот Аси. «Сильнейшая атака пылающих дланей разрушает тело, ауру». «Да все, что есть в любом живом существе, просто выжигая его из нашей галактики». «Может быть, мне тогда бежать?» — уточнил я, прикидывая варианты. Но Веля меня словно не слышала. «Да, это точно звезда. Но разве возможно передавать ее кому-то другому?» «Нет, никого из нас этому не учили. Но как?» Проклятие. Вопросы она, конечно, задает интересные, но помощи от них никакой». Аси, На этот раз я прямо-таки рявкнул по общему каналу. «Есть советы, как можно сбежать от этой штуки?» «От нее не сбежать». Наконец девушка все же начала говорить со мной, а не со своими мыслями. «Но для тебя это не имеет никакого значения». «Ну вот кто так делает?» «Обрывает на самом интересном и важном моменте и молчит».